ГЛАВА 9 И ПОЧЕМУ Я ТАК РАСТЕРЯН ЧАСТЬ 1 Когда я увидел Зенит и Клэр, то с трудом смог сдержать растерянную дрожь. И я уже не уверен, что смогу победить. Я не уверен, что всё пройдёт хорошо, однако я всё ещё верю, что смогу ещё хоть что-нибудь сделать со всем этим. Я сразу отбросил идею побега вместе с Зенит. Я не могу воспользоваться свитком телепортации, когда вокруг так много людей. Впрочем, я уже оценил силы присутствующих здесь рыцарей храма. Я не совсем уверен, насколько сильны рыцари, собравшиеся позади папы, но если верить словам Мику, они никак не могут быть сильнее членов отряда Хранительницы Анастасии. Так что, по идее, я могу просто отбить Зенит силой. Так я могу выполнить, по крайней мере, хотя бы одну из своих целей. Я могу спасти Зенит. Я могу защитить Клифа, возможно, даже смогу защитить Аишу и Гису, просто прорвавшись силой и сбежав. Конечно, судьба Аиши и Гису вызывает некоторую тревогу, но если что-то с ними случилось, я могу узнать об этом на этом совещании. Так или иначе, размышляя об этом, я направился к предоставленному мне месту, стараясь казаться спокойным. Мику я усадил рядом, придержав её за плечо. Прежде чем сесть самому, я произнёс как можно более спокойным тоном. «Благодарю, вы избавили меня от множества лишних усилий, собравшись здесь». Я чуть был язык не прикусил от волнения, я не испытывал таких эмоций уже долгое время. Поскольку здесь присутствуют многие люди, с которыми я ранее не встречался, пожалуй, будет лучше, если я для начала представлюсь. Я Рудеус Грейрет, представитель дракона бога Орстада сама, прибывший сюда с целью заключения союза и формирования дружеских связей с церковью Милиса. Услышав слова, дракон-бог окружающий казалось замерли на мгновение. Никто из присутствующих, похоже, не встречал Орстада лично. И никто из них не знает истинных целей Орстада и того, ради чего тот сражается. Возможно, никто из них даже толком не знает, что такое семь великих мировых сил. Однако, здесь нет никого, кому не были бы известны слова «дракон-бог». Этот титул, пожалуй, не менее известен, чем «демон-бог». Ранее, по ряду причин мне пришлось взять жизнь Мику сама в свои руки. Я направил указательный палец правой руки в сторону Мико. Затем, сконцентрировав ману, создал пламя на кончике пальца. В комнате сразу повисло напряжение. Мне самому прискорбно видеть, что все до такого дошло. Я даже и не думал, что мне придется делать столь коварные вещи, как взятие заложника. Порчи тем самым имя супервеликолепно ошеломляющего Орстада сама. Но мне пришлось пойти на это ради собственной самозащиты и безопасности близких мне людей, чтобы суметь отстоять свою позицию на предстоящих переговорах. Прошу вас отнестись с пониманием. Супер Великая... Случайно вырвалось. Я и не думал здесь шутить. Теперь насчет причин, которые вынудили меня поставить жизнь Мико сама под угрозу и этим бросить тень на имя моего мастера. Я обвел окружающих пристальным взглядом. И остановился на Клэр. Меж ее бровей сразу собрались морщинки. «Надеюсь, кто-то из присутствующих сможет объяснить мне это, иначе дракон-бог Орстед сама и все его подчиненные, включая меня, будут вынуждены признать церковь мили со врагами!» «Это не просто угроза. Если за всем этим стоит Хитагами и манипулирует верхушкой церкви, то придется принять соответствующие меры». После моих слов в конференц-зале повисло напряженное молчание. Никто не рискнул ответить. Никто не решил бросить мне ответный вызов. Интересно, это из-за боя, случившегося ранее? Или, может, я ляпнул что-то не то? Но я вроде бы старался казаться как можно более грозным. Я понимаю вашу ярость, Рудеус, сама. Тем, кто в итоге ответил, оказался человек, сидевший прямо напротив меня. Человек, сидящий дальше всего от дверей. Тот, с кем рядом сидит клиф, и, пожалуй, самый влиятельный здесь. Папа. Гарри Гримуар. Как вы сказали ранее, Рудеус Сама, многие люди здесь вам не знакомы, поэтому для начала я хотел бы представить их вам. Надеюсь, вы не против? Это не займет много времени. Я задумался над его мотивами. Он пытается выиграть время, пока враги пытаются поймать Аишу? Нет, вряд ли, тут не так много людей. Да и совсем не лишним будет узнать, с кем тут меня свела судьба. Чтобы чего-то требовать, нужна соответствующая подготовка. Если я выслушаю их, то смогу лучше разобраться в происходящем. Одни лишь громкие выкрики с требованиями будут бессмысленны, если вы не готовы выслушать и другую сторону. Я не возражаю, мне некуда спешить. Благодарю вас, Клифф, будь так любезен. Да. Приветствую всех присутствующих. Я внук папы Гарри Гримуара, священник Клифф Гримуар. С этими словами Клифф поднялся и отступил на шаг назад. Судя по всему, он будет выполнять что-то вроде роли секретаря на этом собрании. В таком случае, кардинал Леблан, не соблаговолите ли быть первым? По слову Клифа, один из присутствующих поднялся. Его одежды выглядели не менее дорогими и роскошными, чем у папы. Если попытаться описать его одним словом, то это будет... жердяй. Его лицо было абсолютно круглым, прямо как у одного поборника справедливости с ампаном вместо головы. Примечание перевода. Речи героя одного из самых популярных детских мультсериалов в Японии – Анпанмани. Анпан же – это такая японская булочка со сладкой начинкой из красных бобов. Вот только на деле это тот самый лидер фракции, борющийся за изгнание демонов. «Я – кардинал Леблан Макфарлайн. Я являюсь помощником его святейшества Папы и лидером рыцарей храма». Иными словами, в церкви Милиса это человек номер два а его позиция кардинала, раз уж он является помощником Папы, полагаю, что-то вроде короля и премьер-министра. Конечно же, Папа и Кардинал являются частью религиозной организации церкви Милиса, с которой я не так уж и хорошо знаком, так что на деле всё, наверное, должно немного отличаться. Однако не секрет, что Папа и Кардинал враждуют между собой, и борьба эта ведётся за пост следующего Папы. Хотя я и без понятия, выбор у них там каждые несколько лет или ещё что. Пока я размышлял, кардинал уже вернулся на своё место. Так значит, всё представление будет состоять из их имени и должностей. Сэр Бельмонда? По знаку клифа поднялся человек в белой броне, сидящий рядом с Лебланом. Одноглазый мужчина со шрамом на лице. Выглядит лет на 40. Судя по тому, что на нём белая броня, принадлежит он к ордену церкви. Выглядит серьёзным и даже мрачным, если я правильно помню, именно Орден Церкви отвечает за защиту и охрану в стране. Интересно, может он сердится из-за того, что я устроил такой переполох в городе, который, по идее, он должен охранять? Капитан-лейтенант отряда Стрелы Ордена Церкви, Бельмонда нашвеник. Сказав это, мужчина сел обратно. Такое чувство, что я где-то уже слышал что-то подобное. Сам он тоже продолжил пристально смотреть на меня, однако так ничего и не сказал больше. Возможно, это его естественный вид. Ну, как у Орстада или Руджерда. О, вспомнил, у того знакомого рыцаря Руджерда было похожее имя: Голгард, Голгард не швеник, сокращенный Гуаш. Возможно, вы как-то связаны с Гуалгардом, Сан. Я его сын. Когда-то ваш отец многим помог мне. Ясно. Даже если отец принадлежит к рыцарям указаний, сын не обязательно должен вступать в тот же Орден. Однако это еще не значит, что он плохой сын. И то, что он добился позиции капитана-лейтенанта, это доказывает. Сэр Рейлбард! После этого поднялся еще один рыцарь в белой броне. Имя было мне незнакомо, но он назвался командующим батальона отряда стрелы. Местные отряды примерно эквивалентны полкам в армии. Командир батальона по значимости идет сразу после капитана, капитана-лейтенанта и командира полка. Сэр Карлайл! Прошу простить допущенную мной ранее грубость, я и не думал игнорировать вас. Карлайл просто извинился вместо того, чтобы представиться. Я не совсем уверен, нормально ли это, но тот же папа тоже не стал представляться. Если уж на то пошло интересно, Клэр в таком случае тоже не будет представлена? Пока я думал об этом, представления продолжались. Архиепископ и командир полка отряда Щ.И.Т.а. рыцари Храма. Надо постараться запомнить их имена. Не знаю, возникнет ли в этом вообще когда-нибудь необходимость, но в любом случае знать их имена не помешает. И все же хотелось бы обменяться чем-то вроде визиток, если возможно. Клэр Имя Клэр все же было названо. Мне интересно, почему она вообще присутствует на этом собрании? Возможно, ее позвали в качестве свидетеля? Или, как вариант, она может стоять за всей этой историей и слухами о похищении Мико? Почему Зенит с ней? Я бы хотел услышать ответ на все это прямо сейчас, но у меня есть чувство, что вскоре все так и прояснится. А пока до поры до времени буду сохранять терпение. «Графиня семьи Латрея, Клэр Латрея, это моя дочь Зенит, в таком виде она находится из-за болезни, прошу прощения за это…» Произнеся это с чопорным видом, Клэр опять заняла своё место. На этом вроде бы всё. Рыцари, выполнявшие роль охраны, не представились, но, полагаю, это значит, что они не являются полноценными участниками собрания. В таком случае давайте начнем. Теперь, когда Рудеус сама здесь, давайте выясним, что же именно произошло. По словам папы, собрание началось. Часть 2 Итак, Рудеус сама, для начала мне хотелось бы разобраться в случившемся. Надеюсь, вы не возражаете? Я не против. Я и сам хотел бы выяснить, что же именно произошло. Судя по словам папы, о случившемся им стало известно совсем недавно. Сначала переполоха прошло всего несколько часов, однако уже удалось собрать вместе кардиналы и верхушку рыцарских орденов. Как-то все складывается даже слишком удобно. Впрочем, хоть я и назвал это верхушкой рыцарей-предводителей орденов, тут нет. Вероятно, люди, присутствующие здесь, это все, кого удалось так быстро собрать после известия о похищении Мико. И все же то, что тут нет главы рыцарей храма, выглядит несколько странно. «Так, с чего же нам начать? Для начала давайте ещё раз всё обговорим. Я слышал только разрозненные свидетельства и до сих пор не могу собрать их в единую картину». После того, как папа, нахмурившись, произнёс это, один из собравшихся поднял руку. «Бельмондо. Или бэш -сан. «Полагаю, мы обладаем наименьшим количеством информации. Мы просто получили призыв от кардинала». Это был приказ позаботиться о трупе человека, убившего Мико и тем самым нанесшего непоправимый ущерб всей стране. Нанесшего непоправимый ущерб стране, ну это верно, это можно понять на примере того же Занобы, Мико по сути является очень важным активом для страны. Хотя по сути ее способности монополизированы церковью, внезапное исчезновение Мико может поставить под угрозу репутацию и позицию в мире всей страны. По крайней мере это такое дело, что никак не может быть проигнорировано. Однако, прибыв на место, мы обнаружили, что охрана Мику лишь лишена сознания, а сама она только похищена. Более того, преступник, похитивший ее, вскоре самостоятельно вернулся, гневно утверждая свою правоту. Говоря это, Бэш бросил осуждающий взгляд на Кардинала. Полученный призыв явно не соответствовал реальной ситуации, поэтому пока наш Орден займет нейтральную позицию. Сказав это, Бэш снова сил. Папа, улыбаясь, посмотрел на Кардинала. «Кардинал Дано, пожалуйста, сообщите обстоятельства, которые подтолкнули вас к такому призыву. Не мне, а Рудеусу сама, прошу вас». Кардинал встал, стараясь оставаться бесстрастным. Судя по услышанному, можно было не сомневаться, что это работа кардинала. «Я получил предупреждение от человека из дома Латрея, что некто делал опасные заявления о похищении Мика прямо посреди улицы». Дом Латрея, посреди улицы, все-таки за мной следили, когда я возвращался после второго визита в дом Клэр. Я ничего такого не заметил, но я тогда был вне себя от ярости. Возможно, они и правда послали кого-то за мной, чтобы убедиться, что я ничего не натворю. Даже если это и не так, я и правда разговаривал об этом прямо посреди улицы. Нет ничего страшного, что кто-то это услышал. А потом это так или иначе достигло ушей дома Латрея. Уши честный Мэри всегда прижаты к стене. И таких доносчиц Мэри хватает везде. «Когда мы изучили подробнее, кто сделал такие заявления, обнаружилось, что это был Рудеус Грер дано. Мои подчиненные обнаружили, что у него есть тесные связи с Терезой, дано, и через нее он смог умело сблизиться с самой Мику сама». Кардинал продолжал. «Обычно они бы просто проигнорировали подобные сообщения». Ежедневно они получают множество подобных жалоб, и у Стражей Храма и так хватает забот и нет времени, чтобы тратить его на всякие хулиганские заявления посреди улицы. Однако выяснилось, что у меня есть тесная дружба с демонами, а также близкие отношения с внуком самого папы, который активно выступает за сближение с демонами. К тому же из-за неких семейных проблем я порвал все отношения с домом Латрея, более того, после произошедшего конфликта с семьей Латре я сразу же начал сближаться с Мико сама. И в довершение всего открылось, что я обладаю более чем достаточной силой, чтобы уничтожить охрану Микусама и убить её саму. У меня были и мотивы, и возможности. Поэтому я решил начать действовать первым. Ясно. Тем не менее, я согласен с мнением уважаемых рыцарей церкви. Похищение и убийство — совершенно разные вещи. «Скорее всего, мои посланники просто приняли все слишком близко к сердцу и несколько преувеличили». Спокойно отозвался кардинал, однако если взглянуть на ситуацию, его намерения очевидны. Он хотел подставить меня, обвинив в попытке убийства Мику, и изобразить все так, словно все это было изначально спланировано самим папой. Однако, к его полному сожалению, его элитные рыцари храма были полностью разгромлены. Более того, не говоря уже о самой Мику, всем совершенно стало ясно, что я не собирался убивать даже ее стражей. Итак, раз уж речь зашла о доме Латрея, но прежде чем выслушать сэра Карлайла, я бы хотел услышать вашу историю, Рудеус Сама. Вы не против? На мгновение мне хотелось отказаться, но подумав, я понял, что мне незачем лгать и что-то скрывать. В конце концов, мне не в чем быть виноватым. Конечно. Я и правда делал подобные заявления насчет похищения Мику, но лишь потому, что кровь тогда ударила мне в голову. Я никогда больше не упоминал об этом и, естественно, даже не думал воплощать это в жизнь. Тогда ради чего вы сблизились с Мико? Пытаясь решить возникшие проблемы с домом Латрея, я решил посоветоваться со своей тетей Терезой. Возможно, со стороны это и правда выглядело, словно я пытаюсь подобраться к Мику сама. Понятно, но в таком случае почему в итоге вы все же похитили ее? Это уже больше напоминает допрос, но голос папы оставался таким же приветливым, как и всегда. И вот он словно говорил «Просто отвечай честно, и все будет в порядке». Как я и говорил ранее, я сделал это лишь ради самозащиты и чтобы защитить своих близких. Естественно, я также получил на это разрешение самой Мико сама. Это правда? Да. Мне стало понятно, что Рудеусу сама не в чем чувствовать себя виноватым. Стоило мне лишь заглянуть ему в глаза. Произнеся это, Мико обвела взглядом собравшихся. Папа с кардиналом тут же, словно невзначай, отвели глаза. Вот этим двоим, похоже, есть за что чувствовать себя виноватыми. «Но в таком случае зачем было уничтожать охрану? Разве нельзя было убедить их?» «Я оказался внезапно пойманным в магический барьер, после чего мне устроили шутовской суд, на котором у меня даже не было права говорить, и заявили, что мне отрежут руки и упрячут под землю. По мне, так достаточно причин для сопротивления». Но если подумать, возможно и правда не стоило решать всё силой. По крайней мере можно было оставить одну Терезу, она всегда отличалась наибольшей разумностью среди них. Мику вскоре бы вышла наружу, если бы Тереза увидела, что я не проявляю агрессии к Мику и выслушал бы её, то наверняка она бы… нет, невозможно. Я не мог знать, что Мику вскоре появится и я совсем не уверен, что мне удалось бы убедить их в одиночку. Это был спектакль заранее предрешенным результатом. В прошлой жизни я был часто свидетелем подобного способа издевательств. «Ясно, тогда…» – медленно произнес папа, подходя к самой сути. «Что именно за проблемы возникли у вас с домом Латрея?» Клэр вздрогнула. «При виде этого во мне снова начали расцветать подавленные былые эмоции». Перед глазами снова предстало все то высокомерное поведение Клэр. Я могу смириться со всем, пока это касается лишь меня, но те ее слова насчет Аиши, те слова насчет Зенит, то, как обошлись с Гису. Та женщина, что сидит рядом с графиней, моя мать. Она похитила ее, заперев в неком неизвестном мне месте. По мере того, как я говорил, во мне все сильнее нарастал гнев. Она заявила, что моя мать не может считаться достойной женщиной, собралась выдать ее замуж за неизвестного мужчину, при этом полностью игнорируя ее состояние и личные желания, заставив вынашивать чужих детей. Мой голос становился все более грубым. После того, как я воспротивился этому, она коварно похитила ее. Когда же я пытался мирно разобраться в случившемся, отправившись в ее дом, она лицемерно заявила, что ничего не знает об этом. Лица окружающих исказились от ужаса. Тараза и рыцари храма с мрачным видом бросили руки на рукояти мечей. Личико Мику тоже исказилось. Видимо, я слишком сильно в ярости сжалую ее ручку. Вот значит как. Моя речь была как-то подозрительно прервана этой фразой папы, и мой рассказ остался незавершенным. Однако мой гнев очевидно достиг окружающих. Все взгляды собрались на представителях дома Латрея, Карлайли и Клэр. Также жалостливые взгляды собрались и на Зенит, что всё так же отстранённо рассматривала потолок. «Тогда, сэр Карлайл, госпожа Клэр, судя по услышанной истории, вина за случившееся лежит именно на вас. Хотелось бы узнать и ваше мнение». Карлайл и Клэр обменялись быстрыми взглядами. «Интересно, что они собираются делать?» «По крайней мере, нет никаких признаков того, что кардинал собирается помочь этим двоим». «Моя жена поступила так самовольно, я ничего не знал об этом», невозмутимо произнёс Карлайл. Он отрёкся. Отрёкся от собственной жены. Впрочем, если Клэр всегда себя так ведёт, неудивительно, что в нём ежедневно копилось это раздражение, поэтому разве не естественно просто бросить её в такой ситуации? Но если бы речь шла обо мне, неважно сколько проблем доставляла мне Эрис своей склонностью к насилию, я бы никогда не бросил её, оставив одну. Я не стану утверждать, что за множество лет семейной жизни какие-то её недостатки не доконали бы меня окончательно, но... Я определённо бы никогда не бросил её и не отрёкся бы. Кое-что меня тут серьёзно тревожит. Я вспомнил слова, сказанные когда-то Клифом, что при заключении брака в Милисе семья жены дарит с невестой богатая приданная, обеспечивая жениха материально. Но взамен жених должен всегда помогать семье невесты, если у тех возникнут какие-то проблемы. Естественно, отношения в семьях бывают разными, но неужели Карлайл и правда вот так отречется от Клэр? Естественно, я готов принять на себя всю ответственность как глава семьи. Просто хочу, чтобы было известно, что подобное не было единогласным решением всей семьи Латрея. Он добавил это лишь из чувства ответственности или же... Хм... Госпожа Клэр, что насчет вас? Клэр не ответила. Она лишь упрямо поджала губы, как надувшийся ребенок. «Ваше молчание будет воспринято как подтверждение!» Сказав это, папа обвел взглядом окружающих. Затем, прежде чем кто-либо смог что-то добавить, он снова возвысил голос. «В таком случае виновницей случившегося объявляется госпожа Клэр. Сэр Карлайл также разделит с ней ответственность. Предлагается закончить со всем этим и вынести приговор госпоже Клэр, а также меру наказания сэра Карлайла. Ни у кого нет возражений?» Как-то все это выглядит подозрительно, словно собранием все это время искусно манипулировали. Такое чувство, что все это было спланировано изначально и потому протекалось столь плавно и без проблем. Нет возражений! Нет возражений! Нет возражений! Кивая, все присутствующие один за другим повторили слова кардинала. Услышав это, Клэр смертельно побледнела, хотя и сохранила свой высокомерный вид. Интересно, почему она так ничего и не говорит? Ни извинений, ни оправданий! Хотя, если бы она делалась неискренними извинениями, моё настроение только бы сильнее испортилось, так что ладно. Как по мне, если я могу вернуть Зенит, то этого вполне хватит. Я никогда больше не стану связываться с Домом Латрея, и не позволю Зенит Норны Аиши связываться с ними. На этом всё закончится. Вас это устроит Рудеус сама? «Этот инцидент случился вопреки нашим намерениям. Мы никогда не планировали становиться вашими врагами, и тем более врагами Орстода сама, поэтому, если это возможно, хотелось бы сохранить дружеские отношения». Я посмотрел на папу. На его лице плавала все та же неизменная улыбка. Я посмотрел на кардинала. Когда наши глаза встретились, он сглотнул, обливаясь холодным потом. И, естественно я также не желаю конфликтов с Орстудом сама. Неважно, как Орстуду сама стало известно о приближающемся возрождении Лапласа, конечно же, я не планирую мешать вашему сотрудничеству и победе над ним. И все же, хотелось бы отложить пока решение насчет тех фигурок-демонов для более глубокого рассмотрения. После этого обмена фразами я более-менее понял суть происходящего. По крайней мере, одна вещь точно стала очевидной. За всем этим стоял папа. Скорее всего, именно кто-то из подчиненных папы несет ответственность за распространение этих слухов о похищении Мико. Прикрываясь домом Латрея, он искусно манипулировал кардинальской фракцией, убедив их, что я планирую убийство Мико. Ну или, как вариант, в доме Латрея есть человек папы, до которого дошли обрывки настоящей информации. Это уже не важно, результат налицо. Что до кардинала, неясно, был ли у него свой план. Но если посмотреть с его точки зрения, я являюсь весьма неудобной личностью. Я не только являюсь другом внука папы, но и подчинённым дракона бога. После проблем с домом Латрея в его глазах я вполне мог выглядеть как человек, которого папа использует как потенциального убийцу, стараясь достать таки Мико. Неудивительно, что он сразу схватился за возможность избавиться от меня, и причина того, что он сразу не послал всех рыцарей храма в том, что он просто недооценил меня, или, возможно, стратегический ход, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Папа же наверняка твердо знал, что я не стану убивать Мико, и даже если убью, для него это не станет проблемой. И даже если бы я проиграл в схватке с рыцарями храма или даже погиб, для него это тоже не составит проблем. Пусть ей друг калифон но так и не стал официальной частью фракции Папы. Папа никогда не станет лично пачкать руки, тем более похищать и убивать людей. Он мог быть абсолютно уверен, что даже если этот план с Мику раскроется, в худшем случае козлом отпущения станет Клиф. Более того, даже если явится сам Орстад, он всегда может убедить того, что я просто стал жертвой ловушки фракции изгнания демонов. Вероятно, он считает, что если до этого дойдет, он и сам сможет с ним договориться, наладив сотрудничество. И вот теперь всё пришло к этой ситуации, в итоге осудят лишь дом Латрея. Уверены кардинал, и тем более папу вполне устраивает такая жертва. Решение же сделать козлом отпущения Клэр, вероятно, было принято из-за моей к ней ненависти. Что ж, могу только порадоваться, я наконец смогу отомстить ей. Папе удалось нанести весьма ощутимый удар по членам кардинальской фракции и дома Латрея, единственный кто тут в проигрыше, это кардинал и его фракция. Конечно, я чувствую себя так, словно всё это время был лишь марионеткой папы, но всё получилось совсем неплохо. Зенит возвращена, я смог отплатить Клэр за все обиды, и, судя по тому, как всё идёт, даже всё-таки смогу рассчитывать на создание здесь филиала нашей компании наёмников. У меня нет причин возражать. Я не против. В таком случае, согласно нашим законам, Клэр Латрея приговаривается к тюремному заключению на 10 лет по обвинению в государственной измене. а Я невольно издал странный голос. У вас есть такие возражения, Рудеус Дано? Десять лет? Естественно. Она похитила члена вашей семьи, Рудеус Дано, кто столь близок к дракону-богу сама, чем подставила под угрозу жизнь Мику сама. Но это... Она поступила неподобающе с человеком, обладающим такой силой, что и привело к столь неприятной ситуации. Если бы не ваше самообладание и здравый смысл, Рудеус сама Мико сама смогла бы уже лишиться жизни. Если подумать, то десять лет это ещё мало. Это и правда так? Ну, может быть, это вынудило собраться столь важных особ? И всё же тут есть люди, не менее заслуживающие наказания, но именно Клэра судили на десять лет. Десять лет — это немало, однако тут уже ничего не поделаешь. Это всё из-за грязных методов самой Клэр. Если бы она не похитила Зенит, то ничего бы и не случилось. Если ни у кого нет возражения, приговор может быть вынесен немедленно, поскольку для принятия подобного решения требуется согласие трёх священников саном не ниже епископа и трёх офицеров рангом не ниже батальонного командира. Итак, графиня Клэр Латрея приговаривается к тюремному заключению сроком на 10 лет по обвинению в государственной измене. Судьба ее мужа, графа Карлайла Латрея, будет решена позже на официальном судебном заседании. Нет возражений! Нет возражений! Кардинал, епископ и все рыцари торжественно объявили это. В таком случае Бельмондо дано «Возлагаю на ваш орден, занявший нейтральную позицию, ответственность за содержание стражей этой семейной пары дома Латрея». Что касается остальных участников конфликта, их судьба будет решена позже, после более подробного рассмотрения. Папа, подняв руку, обменялся взглядами с представителями Ордена Церкви. Бэш и двое его спутников тут же поднялись и направились к местам за столом, которые занимали Карлайл и Клэр. Когда они проходили мимо Терезы, та на мгновение нахмурилась. Приблизившись, один из рыцарей достал что-то вроде наручников и закрепил их на Карлайле. Карлайл молча подчинился, после чего самостоятельно последовал к выходу за одним из рыцарей. Когда очередь дошла до Клэр, та не двинулась. Она попыталась встать, но дрожь оказалась слишком сильной. Ее выражение осталось непроницаемым, но все ее тело, руки, ноги било сильная дрожь. Теперь вы, госпожа Клэр. «Я... я...» Рыцари церкви неспешно приблизились к Клэр. Теперь Клэра арестуют и, вероятно, посадят в тюрьму. Хотя это всё и оставляет неприятное послевкусие, но дело закрыто. Неожиданно я поймал взгляд Клифа. Он смотрел на меня так, словно не верил в происходящее. Почему у него такое лицо? Действительно, даже мне отчасти все это очень не нравится, это был не суд, а расправа. Более того, тюрьма сроком на 10 лет, даже по мне это слишком. Однако, разве не таковы законы этого общества и этой страны? Совсем недавно я сам прошел через подобный фарс от рыцарей храма. В таком случае, разве все сделано не по местному закону? Теперь вы, госпожа Клэр. Бельмондо, стараясь не провоцировать лишний раз Клэр, немедленно потянулся к ней. Клэр со страхом, глядя на эту приближающуюся руку, вжалась в спинку стула, словно стараясь скрыться. В следующий миг Бельмонда оттолкнули назад. Даже его тяжелую броню встряхнуло, и он невольно отступил на шаг. Бельмонда тут же бросил руку на рукоять меча, висевшего на поясе, но в следующий миг замер. Той, кто оказал ему сопротивление, была не Клэр. Между ними и Клэр встала другая женщина. Зенит встала перед Клэром. Раскинув руки, она не давала подойти ближе, блокируя путь. Она смотрела на Бельмонда все тем же пустым взглядом, но ее намерения были очевидны каждому. Она защищала Клэр. А? Я был по-настоящему растерян. Почему Зенит защищает Клэр? Это просто спонтанная реакция? Но такое и раньше случалось в подобных ситуациях. Она всегда действовала, когда дело касалось членов ее семьи. Может ли быть, что она даже не осознает, что именно происходит, а просто инстинктивно защищает свою мать? Такое чувство, что я что-то упустил. Я вечно допускаю ошибки в подобных ситуациях. Мне нужно успокоиться и все обдумать. Возможно, тогда я смогу понять, что же я проглядел. Однако на это сейчас нет времени. Бельмонда вот-вот отстранив Зенец, хватит Клэр. Могу ли я просто оставить все как есть? «Или я должен вмешаться, не думая о последствиях? Или лучше сначала попытаться расспросить поподробнее?» «Клэр для зенита! «Пожалуйста, постойте!» Смотря на мою растерянность, кое-кто возвысил голос, останавливая Бельмондо. Его маленькая фигура закрыла собой Зенит. Тот, кто до сих пор бросал на меня эти осуждающие взгляды. Клифф. «Столь властные и грубые методы недопустимы!» Защищая Зенит, он встал на пути Бельмондо. Загонять в угол старую женщину? Приносить её в жертву? Мелис сама никогда не простит подобное! «Простой священник смеет выступать против официального решения церкви и провозглашать себя глазом самого Мелиса сама!» Во весь голос вскричал кардинал. «В таком случае вы правда считаете, что Мелис сама простит подобные действия, кардинал? Когда даже муж отрекается от собственной жены и только ребёнок выступает на защиту матери, которую пытаются взять под стражу?» «Какой ребенок? Это взрослый человек, пусть и потерявший разум!» «Возраст тут не имеет значения!» Когда Клифф посмел вот так перечить, ему лицо кардинала вспыхнуло от возмущения. Он тут же в ярости повернулся к своим подчиненным рыцарям храма. Его лицо буквально кричало «Заткните этого человека!» Однако той, на кого он смотрел, оказалась Тереза. Клиф тоже направил на нее свой пристальный взгляд. Командир рота Отряда Щита рыцари Храма Тереза Латрея дано! Она и ваша мать! Разве это нормально? Мелис сама говорил, рыцарь никогда не должен забывать о преданности и верности! Но бывают ситуации, когда любовь важнее всего! Неужели ваша мать не заслуживает вашей любви? Разве вы не испытываете любви к той, что вырастила вас? Даже если нет, неужели вы не чувствуете себя обязанной, ей вспоминая прошлое? Тереза с мучительным видом не выдержав отвернулась. Сохраняя это яростное выражение, Клифф перевёл взгляд. И взгляд этот остановился на мне. Ты тоже, Рудеус! Неужели тебя это устраивает? Делать что-то столь непохожее на тебя, как брать Мику сама в заложники и загонять в ловушку собственную бабушку, бросая её в тюрьму? Тебя это и правда устраивает?! Услышав такое, я чуть до речи не потерял. В устах Клифа это прозвучало как-то странно. Я не собирался брать миг в заложники, вся эта шумиха с тюремным заключением вовсе не моя задумка. значит с того, что это все в первую очередь вина самой Клэр, и вполне естественно получить наказание за это, и это не изменить, лишь просто эмоциональными речами. Действительно, возможно, у вас был с ней конфликт, но разве ты не старался всегда достигнуть взаимопонимания, беря в расчет чувства других, когда дело касается членов твоей семьи? Я слышал об этом от Норн, Хотя она была так жестока и груба к тебе, ты все равно пришел к ней на помощь в самый тяжелый момент, не позволив прошлому встать между вами. И в этот раз тоже. Ты потратил столько усилий, чтобы разрешить все мирным путем. Ты наладил контакт с дедом и Терезой, чтобы найти мирное решение. Тебе действительно все устраивает. Похоже, тут возникло некое недоразумение. Я пытался найти мирное решение только ради компании наемников и ради самого Клифа. Я не считаю Клэр частью своей семьи. Клив, вероятно, просто не пожелал воспринимать такие подробности. Ответь мне, Рудеус Грейрат! Нормально это для тебя или нет? В зависимости от твоего ответа ты можешь заслужить мое презрение! Почему-то это отозвалось в моем разуме. Эти слова словно пронзили мою грудь. Почему... Естественно, я не считаю, что бросать в тюрьму члена своей семьи это нормально, но с Клэр все иначе, это она в первую очередь не пожелала увидеть во мне члена своей семьи. С ней все по-другому, она не моя семья. И все же что-то здесь задело меня за живое. Я сам не знаю, что, и если я не разберусь, что это, я не смогу ответить на вопрос Клифа. Клиф, прежде чем отвечать, могу я задать вопрос Клэр сам? Не дожидаясь ответа Клифа, я повернулся к Клэр. На ее лице смешались страх и некая странная решимость, которую она встретила мой взгляд. «Почему вы похитили мою мать?» Выражение лица Клэр даже не изменилось. Она ответила так, словно это само собой разумеется. «Ради моей дочери и ради дома. Вы действительно считаете, что выдавать дочь замуж в таком состоянии – это ради ее блага? Все зависит от ситуации и обстоятельств. Я сам не заметил, как сжал кулаки. Я с трудом сдержался, стиснув зубы. Почему этот человек так себя ведёт? Если бы она просто сказала, что была неправа для нее, это был бы шанс спастись! Окружающие смотрели на меня, ожидая моего решения. Как будто я в одиночку имею право что-то тут решать. Или имею? До сих пор держу Мико за руку. Похоже, о переговорах на равных с самого начала и речи не было. Дочь или дом, что для вас важнее? Они одинаково важны. Моё раздражение только усилилось после столь уклончивого ответа. Почему она даже не пытается как-то убедить меня? Она ведь должна понимать, что у меня полное превосходство в этой ситуации. Если она попросит меня прощении, я прощу. То есть, нет, не прощу, но, по крайней мере, она не угодит за решётку на 10 лет. Никто не погиб, так что вполне можно рассчитывать на смягчение наказания. Так что... «Просто сделай это! Перестань разыгрывать из себя непонятно кого! Просто извинись!» Видя мою нерешительность, Клэр фыркнула. «Вам не нужно заставлять себя. Я и не рассчитывала на вашу помощь. Если хотите наказать меня за то, что я делаю ради дочери, я с готовностью приму это наказание». «Ах ты, проклятий черт, теперь точно можешь больше ни на что не рассчитывать!» После того, как Зенит вступилась из-за тебя, Клиф вступился за тебя! И это то, что ты в итоге ответила! Я не собираюсь и дальше прощать! Если уж вы сами так говорите, я не стану... А? Я уже было начал говорить, как что-то коснулось моего плеча. Обернувшись, я увидел, что это Мику положила руку мне на плечо. Рудеус сама... Что такое? Это не было обычное наивное выражение Мику. Ее лицо стало непроницаемым. Но пусть оно ничего и не выражало, было что-то такое за этим. Она излучала ауру настоящей святой. «Пожалуйста, помогите ей!» «Почему?» «Я не стану обманываться лишь какой-то аурой, и я точно не собираюсь больше прощать Клэр. У неё самой нет никакого намерения на примирение. Она просто отвратительная мать, что пытается взять свою дочь под полный контроль, и она не смогла вынести внука, который попытался помешать этому». И когда дела пошли не так, как она хотела, она просто устроила истерику, как избалованный ребёнок. Клэр в самом деле думала только о своей дочери и доме. Любой человек считает так же. Всегда надо стараться учитывать мнение другой стороны, иначе не выйдет ничего хорошего. Даже если у вас были добрые намерения, никто не имеет права принуждать другого против его воли. Более того, принуждать делать явно неправильные вещи. Никто не смирится с этим. Рудеус сама... Вы тоже являетесь частью Дома, о котором она думает. Что вы хотите этим сказать? Она думала и о вас, поступая так. Обо мне? Тогда почему это вообще всё случилось? Почему всё обернулось вот так? Я не понимаю. Кто-нибудь, прошу, объясните мне! Пожалуйста, поверьте мне. Я поняла это, заглянув ей в глаза. Верно, ее сила Мику. Заглянув кому-либо в глаза, она может увидеть их воспоминания. Другими словами, у Клэр была некая причина, чтобы поступать так. Хотя я и не могу представить, что же это за причина может быть. Хотя я не могу и представить, что же это за причина может быть. «Клэр-сан, насчет слов Мико-сама не могли бы вы объяснить? Я просто не понимаю ваших причин!» «Тут нечего объяснять, я не знаю, о чем она тут говорит. Уверена, даже Мико-сама способна врать. Я никогда не думала о ком-то вроде вас». Опять это высокомерное раздражающее отношение. Вот и все. Клиф, Мико сама. Независимо от того, как вы ее защищаете, даже меня это окончательно вывело из себя. Конечно, остаются некоторые сожаления. Давайте просто положим всему этому конец. Я не собираюсь примиряться с кем-то, кто не желает принимать меня с самого начала. Услышав это, Клэр лишь холодно кивнула с чопорным видом. Клиф посмотрел на меня с болезненным видом. На лице Мику отразилась лишь скорбь. Тереза бросила на Клэр быстрый взгляд. Бельмон додвинулся к ней. Зенит? Прежде чем я осознал, Зенит уже стояла передо мной. Она отвесила мне пощечину. В ней не было никакой силы, слабый удар, который даже следа не оставил. А? Однако почему-то это оказалось очень больно. Место удара словно жгло раскаленным железом. Слезы невольно брызнули из глаз. Прежде чем я успел хоть что-то осознать, зенит прошла мимо меня. Оглянувшись назад, я увидел Карлайла, который стоял в наручниках на пороге комнаты. Следил за всем происходящим. Поскольку он стоял у меня за спиной, раньше я не мог видеть выражение его лица. На этом лице было сложное выражение, где смешалось беспокойство, нетерпение и сожаление. Он тоже получил удар. Такой же бессильный шлепок открытой ладонью. Зенит шла шаткой, колебающейся походкой. Никто не остановил ее. Ни рыцари храма, ни рыцари церкви никто. Пока Зенит шла, вся комната словно замерла. Время будто остановилось. Наконец, она остановилась перед Клэр. Медленно она подняла руку с открытой ладонью. Это была непощучина. Она мягко коснулась щек Клэр обеими руками. Словно пытаясь заглянуть той в душу, она, приблизившись вплотную, смотрела ей в лицо. Со своего места я не мог видеть лица Зенит, однако на лице Клэр, что смотрела прямо на неё, вдруг произошли резкие изменения. Прежде всего, широко распахнулись глаза, затем задрожали губы, щёки, плечи, всё тело задрожало. Дрожь дошла до самых кончиков пальцев. Словно движимая этой дрожью, Клэр тоже подняла руки и прижала к рукам Зенит, словно обнимая их. Изо рта Клэр раздались всхлипы, вскоре переросшие в надрывный плач. Клэр прижала руки Зенит к лицу, словно целуя их из ее глаз одна за другой потекли слезы. Одновременно, словно не в силах больше вносить эту дрожь, Клэр рухнула на землю. В тот же миг я услышал возглас позади, и кто-то быстро прошел мимо меня. Это был Карлайл. Со скованными руками он бросился к Клэр. Присев рядом, он заговорил. «Клэр, дорогая, хватит уже упрямиться!» Ах. «Дорогой!» Зенит! Зенит! Она! Клэр прижалась к Карлайлу, пряча у него на груди заплаканное лицо. Карлайл дёрнулся так, словно пытался обнять её, но поняв, что из-за наручников это невозможно, просто прижался к рукам Клэр, всё ещё обнимавшим ладони Зенит. «Всё хорошо, даже если ты больше не можешь вынести этого, всё будет хорошо!» Говоря это, Карлайл поднялся. Под отдающиеся по всей комнате эхом всхрипы Клэр он обвел взглядом окружающих. «Прошу прощения, мы сейчас все расскажем. Могу я попросить отложить исполнение приговора до тех пор?» После слов Карлайла, комната, в которой все словно замерла во времени, снова пришла в движение. Я думал, его слова предназначались всем присутствующим. Однако Папа, Кардинал, Клифф, Бельмондо, Тереза и все члены Хранительницы Анастасии смотрели только на меня. мику тоже дергала меня за рукав. Дергала обеими руками. Захваченный врасплох, я, похоже, отпустил ее руку. Я понимаю. Я буквально рухнул на свое место. Щека, ударенная зенит, все еще горела.